Часть вторая. Телефонные войны. От автора. Верю, не верю. Так уж получилось, что история про Чичваркина состоит из двух автономных частей. Сначала он вместе с Артемьевым создал самую быстро растущую розничную сеть в мире и заработал с ее помощью десятки или даже сотни миллионов долларов а потом еще умудрился не дать заработать на Евросети другим – от воришек до людей в погонах. Чтобы разобраться в непростых взаимоотношениях Евросети и ее конкурентов с правоохранительными органами, я использовал все возможные источники информации. Больше всего мне о них рассказали бизнесмены, владельцы розничных сетей, российские сборщики компьютеров, сотрудники московских офисов иностранных, производителей техники. Общение с милицией у меня как-то не заладилось. Среди нынешних и бывших сотрудников БСТМ и, в частности, 38-го отдела управления К, желающих общаться не нашлось. Я пытался договориться о встрече с ними через коллег, которые пишут о милиции в газетах, но все впустую. Сначала со мной согласился разговаривать теперь уже бывший оперополномоченное отделение по борьбе с незаконным оборотом, радиоэлектронных средств 38-го отдела управления КБТСМ Владимир Князев, он уволился из МВД 31 декабря 2010 года. Он сходу предложил мне написать книгу в соавторстве, но по пути на встречу со мной Князев успел переговорить с бывшими коллегами и отчего-то сразу передумал общаться. Не помогли мне и в следственном комитете. Ты просто объясни, у нее задача такая, чтобы, несмотря ни на что, наш комментарий Был в этой программе. Отчетливо инструктировал свою помощницу руководитель управления и взаимодействия комитета со СМИ Владимир Маркин, когда я позвонил ему по телефону. «Значит, на мои вопросы тоже ответит?» – воспрял я духом. Рано радовался. Маркина интересовал лишь один вопрос. Какое СМИ я представляю? Разговаривать с автором будущей книги он не захотел. «Проиграет ли из-за этого книга?» «Конечно, проиграет». В любом конфликте у каждой стороны своя правда, и самый простой способ узнать ее – напрямую пообщаться со всеми участниками. Другое дело, что разговор с милиционерами не очень-то получается и у других журналистов. Обычно сотрудники правоохранительных органов предпочитают рассказывать газетчикам и авторам телепередач о своих достижениях или новых перспективах в громких делах, причем всегда на условиях анонимности. Особенно по части анонимных эксклюзивов в деле Чичваркина – преуспели коммерсант и информагентство Росбалт. Но, как правило, такие заметки почему-то получаются однобокими. Журналисты забывают позвонить другой стороне и просто пересказывают речь анонимного собеседника, не особенно перепроверяя. Да и как проверишь информацию по уголовному делу, если ты не следователь и не фигурант? Вот и получается эксклюзивная статья про первую в истории России сделку одного из обвиняемых со следствием А через год обвиняемый со скандалом от этой сделки отказывается, и все прогнозы о скором раскрытии дела на основе его показаний задним числом превращаются в пустой звук. Общение без маски анонимности у милиции выходит еще хуже. Праздничное интервью к очередной круглой дате вы можете оценить сами на сайте МВД. С оперативником управления К. Олегом Пименовым про Чичваркина в мае 2010 года говорил журналист интернет-издания «Слон». Чичваркин тогда написал открытое письмо и обвинил Пименова и других сотрудников управления К в рейдерском захвате Евросети. Разговор у журналиста с опером получился не очень содержательным. «Вы видели обращение Чичваркина? Или хотя бы слышали о нем?» «Я слышал. Но что я об этом могу сказать, будучи человеком на службе? Комментировать это невозможно. Он обвиняет вас в преступлениях». «Где там? В каком-то конкретно?» Меня лично? Вы не совершали того, в чем вас обвиняют? Конечно же нет. Там сто процентов, я думаю, лжи, если даже не больше. Но говорить что-то по делу я не могу. Я служу в органах, выполняю поручения следователя, веду оперативно-розыскную деятельность, обладаю тайной следствия. Вот этот человек что-то может сказать? Нет. Вам не обидно, что вас обвиняют на всю страну? Довольно странно было бы обижаться. На кого обижаться? на человека в розыске, который занимается отстаиванием своих интересов. За что? Судите сами, нужны ли вам такие отговорки и как они могут помочь разобраться в деталях конфликта. Тем не менее, свою позицию и аргументы по делам Чичваркина правоохранительные органы озвучивали и публично. Про контрабандистов и продавцов вредных мобильных телефонов из Евросети руководство БСТМ МВД Рассказывала на пресс-конференции в Интерфаксе в апреле 2006 года, и коллеги тогда сняли ее на видео. А в суде по делу экспедитора Власкина представители прокуратуры обвиняли вице-президента Бориса Левина и его подчиненных. Их выступление есть в протоколах суда. Ровно те же самые обвинения предъявляли и Чичваркину. Разумеется, проверять и уточнять нужно и слова моих собеседников. Тот же Чичваркин мне не клялся говорить только правду ни на Библии, ни на трехтомнике Атлант расправил плечи. И раньше он не всегда был до конца откровенен с журналистами. К примеру, яростно отрицал всякие переговоры о продаже Евросети до сентября 2008 года, когда они с Артемьевым продали таки компанию. Поэтому самую большую ценность для меня представляли факты и поступки и Чичваркина, и тех, кто его обвинял в нарушении закона. Глава 6. Как украсть телефон? Опасная работа. «Митя, что это?» разобрал Дмитрий Канунников сквозь сон крик жены ранним майским утром в 2003 году. Канунниковы, муж Дмитрий, жена Оля и маленькая дочка Алинка снимали тогда квартиру в Подмосковье и утром буднего дня жена собиралась на прогулку с ребенком. 35-летний отец семейства уловил нотки ужаса в голосе жены И сон как рукой сняло. Он вскочил с кровати рывком, натянул и бросился на голос. Она стояла у едва открытой двери и указывала на что-то неразличимое в дверном проеме внизу рядом с полом. «Митя, я увидела, там что-то есть снаружи. Хорошо, что не дала Алинке пойти первой». «Оля, отойди назад», – распорядился муж, пробрался к двери и принялся напряженно вглядываться в темноту. «Бесполезно». Как он не пытался устроиться поудобнее, в двух сантиметровую щель ничего толком разглядеть не смог. «Представь, ты обычного роста, у тебя щель. И что ты увидишь?» Канунников горячится даже сегодня, когда вспоминает то майское утро. Ему до сих пор страшно при мысли, что могло случиться 8 лет назад. Коренастый, среднего роста наголо, и стриженный наголо, внешности осанка Канунникова выдают бывшего военного. Он окончил военный институт иностранных языков по специальности английский и фарси, А одно время его даже готовили к войне в Афгане и преподавали дари, литературный язык иранцев. Военная выучка сработала и в то майское утро. «Береженого Бог бережет», — подумал Дмитрий. Выпроводил семью на балкон и набрал 0,2. Прибывший к его квартире наряд увидел под дверью квартиры Канунниковых растяжку с гранаты РГН, из которой натянутая, как струна проволока, уже почти вынула чеку. «РГН!» Компактный смертоносный механизм весом 310 граммов. Его корпус ⁇ две полусферы из алюминиевого сплава. Внутри взрывное вещество. Гексаген с добавкой тротила весом 112 грамм. Вытаскиваешь чеку, бросаешь гранату. При взрыве корпус разрывает на 220-300 осколков, средним весом 42 мг каждый, летящих со скоростью 700 метров в секунду, сообщает сайт Справочник оружия России. Осколки разлетаются на 16 метров, и у Канунникова тогда имелись все шансы остаться без семьи. Им всем повезло. Жена держала одной рукой дочку, другой медленно открывала дверь и умудрилась разглядеть нечто, натянутое над полом. Приехавший к Канунниковым начальник уголовного розыска подмосковного городка осторожно вставил почти выскочившее наружу кольцо обратно в гранату до упора. Потом были долгие расспросы милиции, тщетно пытавшийся вычислить недругов Канунниковых. Те и сами себе всю голову сломали. Заподозрили даже ветерана войны в Чечне, снимавшего эту квартиру ранее. Никому даже в голову не могло прийти, что граната под дверью как-то связана с новым местом работы отца семейства. Буквально за пару месяцев до покушения тот уволился из сети салонов связи Техмаркет и вышел на работу в отдел учета Евросети. Канунников попал туда по рекомендации своего бывшего руководителя. Борис Левин, до 2002 года гендиректор техмаркета, стал вице-президентом Евросети. У Левина два высших образования – математический факультет Дальневосточного государственного университета и программа MBA «Мирбис» по специальности «Финансовый менеджмент». В Евросети он поначалу курировал службу безопасности, работу ЧОПа и службу юристов, а потом еще занялся региональным развитием. На новом месте Левин обнаружил дыру, позволявшую сотрудникам безнаказанно воровать. Экспедиторы вообще никак не отчитывались, куда тратят деньги и сколько телефонов привозят. Его подчиненные службы безопасности заверили, что экспедиторы доверенные лица, которых вообще проверять ни к чему. Но Левин им, понятное дело, не поверил и предложил руководителю отдела закупок Евросети Алексею Широкову поручить сверку всех расходов экспедиторов отдельному сотруднику. Им и мы стал Канунников. Левин говорит, что не любит устраивать на работу знакомых, но когда Широков его попросил порекомендовать кого-нибудь толкового, вспомнил про Канунникова. В первую очередь тому поручили проконтролировать доставку телефонов на склады компании. После первого покушения на Канунникова в Евросети никто не заподозрил ничего неладного. Экспедитор Андрей Власкин ужасался вместе с остальными коллегами. Как же так? Ведь могли погибнуть женщина и маленькая девочка. Прошел месяц. Однажды в июне Дмитрий возвращался домой с работы поздно вечером. Когда неподалеку от своего подъезда Канунников обходил припаркованную машину, его настигли двое молодых людей и потребовали отдать сумку. Они выглядели слабее крепкого Канунникова. Тот послал их подальше и приготовился к драке. Но нападавшие, вместо того, чтобы беспорядочно размахивать руками, организованно напали на жертву с двух сторон, сбили с ног. Началось избиение. Канунников сгруппировался, рассчитывая защитить голову и жизненно важные органы. Ощутил тупые удары по спине. Потом один из нападавших услышал какой-то шум и сказал другому «Ну, все, хватит». Второй послушался, и они быстро ретировались в темноту. А Канунников... Попытался встать и увидел, что из его ран на белую рубашку кровь просто хлещет ручьем. Он едва не потерял сознание и с последних сил позвонил Борису Левину, чтобы выдохнуть в трубку. «Борис Вениаминович, меня пытались порезать». Бандитов спугнула жена Канунникова, которая в тот же вечер ждала его, сидя дома у окна и видела происходящее. Она сразу подняла крик, потом выбежала из подъезда и вызвала скорую. В больнице ему зашили полдюжины ножевых ранений в спину. Никакие внутренние органы не пострадали, но раны сами по себе были болезненными и заживали больше месяца. Через несколько дней после нападения в больницу приехал Левин. «Похоже, дело серьезное. Видимо, ты сильно кому-то перешел дорожку», — услышал Канонников. Но в больнице он еще не знал, что покушения как-то связаны с работой, а потому следователям сначала честно сказал, что никого не подозревает. «Ты подумай, а то тебя здесь прикончит» предупредили милиционеры. «Они мне сильно подняли тогда настроение», качает головой канунников. «После выхода из больницы он еще долго работал дома, как и приказал Левин, от греха подальше, и не раз прикладывался к бутылке, чтобы унять страх за себя и семью, до тех пор, пока не стало ясно, кто же на него охотится».